было обращено только к младшему командиру запаса и должно было показать, как умна, культурна и образована учительница. И шелковое платье было надето для Анатолия, и красненькие сережки в ушах поблескивали для него, и грудь вздымалась не без причины, и тоненькие ноги блестели шелком для суженого. Но главное это заключалось в том, что говорила Капитолина Алексеевна, переживая и томничая. «Вы поймите, дорогая граня», — округляя глаза, вздыхала она, «что та женщина, какую вы играете, есть женщина сильно плохая. Во-первых, характер у нее визгливый, неуживчивый. Во-вторых, брак она понимает неправильно. В-третьих, некультурная. После этого Капитолина Алексеевна постражала и обратилась непосредственно к младшему командиру запаса. Вот и Анатолий Амосович, как говорится, здесь присутствующий, может, если разрешается так выразиться, подтверждение сделать, что в браке женщина есть главное. Жена мужу должна быть верная, во всем послушная, но умная, рассуждающая, заботливая. Как вы смотрите на такой вопрос, Анатолий Амосович? Я с этим согласный, подумав, ответил Анатолий. Из той женщины, которую играет грань, пустой жены не получится. Тебе грани надо больше визгу давать. Шипче голосу до вертучести. Может, еще разок спробуем, Каптолина Алексеевна? Конечно, конечно, Анатолий Амусович, шурша шелком воскликнула Капиталина Алексеевна. Мы до той поры будем репетировать, пока не получится гладко, чисто, культурно. Пожалуйста, дорогая граня, повторим любезное. Пошумливал за окном комнатежки медленный дождь. Оконные стекла из синих сделались черными, и Капиталина Алексеевна прибавила огонька в двадцатилинейной керосиновой лампе с выщербленным стеклом. Когда сделалось светло, все увидели, как насмешливо улыбается во всю свою физиономию третий самодеятельный артист, беспутный лодырь и пьяница Ленька Мурзин, играющий в пьесе «Папашу визгливой невесты». Посиживая в уголки и бездельничие. Ленька плотоядно усмехался, довольный участием в пьесе, глядел на Анатолия и снисходительно, и опять очень нравился Рае Колотовкиной, хотя и опозорил ее на Гундобинской верете. Славный был такой косолапой, умноглазый и растаращенный. А мне реплика давать? Спросил он учительницу. — Я нужный. Нет-нет, пока без вас, милый Леонид. Обреченно вздохнув, Гранько оторви добрось да брось, села на тяжелый табурет, поставленный посередине комнаты. Анатолий заученно нагнулся к ней и сделал большие глаза. Учительница Капитолина Алексеевна, продолжая сидеть, смотрела на него искоса прищуренными глазами, как бы пробуя младшего командира запаса на вкус и цвет, как бы разбирая на части. Потом она вдруг шумно вскочила, сделав шаг к Анатолию, остановилась резко, затем медленно всплеснула толстыми руками. «Не с той стороны, Анатолий мосович испуганно воскликнула она. «И голова нужна в другую сторону!» Сладостно, медленно подойдя к Анатолию, улыбаясь, важно, Капиталина Алексеевна осторожными, как бы хирургическими руками, взяла младшего командира за талию, повернула его в противоположную сторону, теми же руками, бережно-нежными, потрогала его за твердые загорелые щеки, чтобы придать голове нужный ей режиссеру наклон. Грудь у Капиталины Алексеевны при этом Высоко поднималась и опадала. — Вот в таком положении мы и начнем, — отступая назад и любой с делом рук своих, — сказала Капиталина Алексеевна. — Дорогая Граня, постарайтесь первую реплику подать Анатолию Амосовичу безупречно правильно. — Что вам там надо говорить? —